Глава 43 «Значит, ты просто отдал ей права на воду, которые стоят миллионы долларов? Скорее, миллиарды. Одно сельское хозяйство долины Империал столько стоит». «И ты позволил ей уйти?» – подколола его Люси. «За мной гнались калифы. Книги меня тогда не волновали». Люси рассмеялась. «Неудивительно, что твой босс забрасывает тебя ракетами. Какое-то жалкое оправдание». Калифов они оставили в том пустом квартале, забрав их внедорожник. Анхель предусмотрительно поменял его у Шарлин на ржавый пикап, в котором они сейчас и сидели у входа в Таян. Машину сотрясала пыльная буря. Анхель привалился к дверце, закрыв глаза и прижимая к себе пакет с лекарственным раствором. Он часто дышал, пока стимуляторы медленно переливались в его вены. Книга не вызывала никаких подозрений. Она же как Библия, черт побери. Есть у каждого менеджера по воде, у каждого бюрократа. И все притворяются, будто что-то в ней понимают. Он открыл глаза. Взгляд у него был осоловелый. Ведут себя так, словно с самого начала предвидели эту хрень. Он снова закрыл глаза и привалился к дверце. Возьмем, к примеру, Рейзнера. Он смотрел и видел. «А все эти люди...» Те, кто выставляет его книгу, словно трофей. Они просто стояли в стороне и не вмешивались в происходящее. Теперь его называют пророком. Анхель выдавил из пакета последние капли и отсоединил его от иглы. «У нас еще такие есть. Ты уже три израсходовал. Да? Ты в ужасном состоянии. Тебе нужно отдохнуть. Я должен найти эти права. Смотри, не появится ли лепешечник». Девочка сказала, что у нее есть друг, продающий лепешки. Одними стимуляторами ты не вылечишься. Если я не найду девчонку, мне не жить. Ты не видишь здесь иронии? Ключ к твоей жизни в руках беженки из Техаса. Анхель мрачно взглянул на нее. Веселишься? Может, самую малость. Люси не раз казалось, что она в двух шагах от сенсации и пытается разглядеть суть, заглядывая в покрытые грязью окна. Увы, там видны лишь смутные тени. Можно было только гадать, что и почему делают влиятельные персоны. Правда, она не знала, а во многих случаях вообще не могла разобраться в происходящем. Умер кто-то вроде Джейми. Некий политик продал свои акции таяна Рэй Торрес посоветовал ей не писать об определенном трупе. Сквозь грязные стекла мотивация практически не видна. Люси всегда думала, что сильные мира сего слишком хорошо умеют скрывать правду. Но теперь, сидя рядом с Таяном, она видела мир иначе. Они понятия не имели, что делают. Люди, которые якобы дергают за ниточки, на самом деле действовали наугад. «Разбуди меня, если увидишь лепешечника». Анхель закрыл глаза. Судьба штатов, городов и ферм зависела от того, придет ли человек продавать лепешки. Это было столь же странно и жутко, как и история о южных пригородах Финикса, сгоревших из-за неудачного покушения. В холмах Саут-Маунтин еще горели костры. Старые сагуара, вроде бы устойчивые к огню, весело пылали. И все потому, что какая-то чиновница в Лас-Вегасе решила, что ее предал нож для воды». И еще тут был Анхель, который сходил с ума от лихорадки и мысли о том, что вернет себе благосклонность королевы Колорадо, если сделает ей подходящее приношение. Комедия, если бы от ее исхода не зависела жизнь людей. «Знаешь, она, наверное, уже сгорела, а вместе с ней и бумаги». Анхель открыл глаза. «Я пытаюсь сохранять оптимизм. Что ты сделаешь с бумагами, когда их найдешь?» «Доставлю боссу, а что?» «Ты правда намерен привести их женщине, которая сбросила тебе на голову ракету?» «Две ракеты, но она не пыталась свести со мной счеты. Ты бы мог вернуть их Фениксу?» «С чего вдруг?» Люси махнула в сторону полуразрушенного города, укутанного полевой дымкой. «Ему нужна помощь». Анхель рассмеялся и снова закрыл глаза. «Феникс умер». А если я не доставлю права, Кэтрин Кейс найдет меня даже на краю света. Получить пулю за Феникса я не хочу. Даже если это избавит от страданий стольких людей. Я не Иисус Христос и мучеником быть не намерен. Уж точно не ради Феникса. Страдают все, везде, такова жизнь. А как же все эти люди? Но Анхель уже заснул в обнимку с пакетом питательного раствора. Сейчас он выглядел на удивление безобидным. Просто усталый человек, который прошел через ту же мясорубку, что и все. Люси помнила, с каким сомнением смотрела на них Шарлин, когда они приехали менять внедорожник калифов. Анхель предупредил ее, что в машине наверняка установлены приборы слежения. Что как только калифы выйдут на связь со своими боссами, за машиной начнется охота. Это Шарлин совсем не беспокоила, но все-таки у нее были вопросы. «Ты уверена?» – спросила она у Люси. «Дело того стоит?» Ее лицо было покрыто Сашей. После пожаров она собрала материалы для строительства новых хижин. Шарлин делала вид, что спрашивает о сделке, но Люси знала, что она имеет в виду Анхеля. Он уже залез в ее пикап и воткнул себе в венную иглу первого пакета со стимуляторами. Самая большая сенсация за всю ее карьеру. О, Боже, какая история. Одни лишь заметки от первого лица о том, как из-за неудачного покушения сгорела половина Феникса, могли ее озолотить, не говоря уже обо всем остальном. И все-таки она не могла забыть вопрос Шарлин. Еще одна статья, еще одна сенсация. Больше посещений страницы больше кликов, больше прибыли. Для чего? Хэштег «Феникс» сливается. «Он опасен», — заметила Шарлин. «Он не такой уж плохой. Кроме того, он сейчас едва руку может поднять. Я не об этом. Ты с ним. Я взрослая девочка. Поверь, я разберусь». Люсия показала Шарлин пистолет, отобранный у Калифа. «Я вооружена и опасна». «Тогда я спокойна». Шарлин улыбнулась, и Люси увидела, что у нее выбиты передние зубы. Благодаря пистолету Люси тоже чувствовала себя спокойно, сидя рядом со спящим ножом для воды. Сгущающаяся пыльная буря окружила пикап, и теперь Люси казалось, что она в каком-то странном коконе. Фильтры тихо шуршали, очищая воздух. Влив в себя столько пакетов с питательными веществами, Анхель выглядел почти нормальным. Истощенным, но не умирающим. «Обожаю современную медицину», — сказал он, опустошив первый такой пакет. «Если бы такая штука была у меня в молодости, сейчас и шрамов бы не осталось». Пикап содрогнулся от нового порыва ветра. Висевший над ним рекламный щит «Феникс» возрождается то загорался, то газ. Скорее всего, из-за ветра в нем возникали короткие замыкания. Беспорядочное мигание раздражало». Вот светится, через секунду умирает, затем снова вспыхивает, чтобы несколько секунд тускло светиться. За щитом возвышалась аркология Таян. Ряды застекленных офисов, яркие огни ламп полноспектрального света. В Таяне ни одна лампа не мигала. Люди, которые жили и работали там, возможно, и не знали, что приближается пыльная буря. Возможно, им было плевать на то, что мир за окном рушится. Ведь у них были воздушные фильтры, кондиционеры и системы для очистки воды. Мимо машины проковыляла девочка, пригибаясь к земле от сильного ветра. Латиноамериканка. Лицо ее было закрыто куском материи. «Это она?» – Люси подтолкнула Анхеля локтем. Он открыл глаза. «Нет, жди лепешечника». «Если он вообще сегодня придет...» «Придет...» Анхель махнул в сторону Таяна, где среди бури безумно плясали лучи прожекторов. «Если рабочие придут, то он тоже. Строители сегодня все будут в респираторах, закрывающих лицо, но Анхель прав». «Придет, вот увидишь», — повторил он. «Ему нужно как-то на хлеб зарабатывать». «Только мы выбрались из одной переделки, как угодили в другую. Казалось бы, рано или поздно нам должно повезти». «Вряд ли». Отныне будет только одна мощная пыльная буря. «Хо-хо-каммы», — сказала Люси в ту же самую секунду, когда Анхель сказал. «Все закончилось». Они хмуро посмотрели друг на друга. «Интересно, как нас назовут археологи, когда откопают через пару тысяч лет?» — заметила Люси. «Будет ли особое название для нас, для этого временного отрезка?» «Может, нас нарекут федералистами, потому что страна все еще существует? Или упадок Америки?» «Скорее просто скажут, что это было время засухи. Или же нас вообще не откопают? Возможно, придумывать название будет некому». «Не очень надеешься на связывание углерода?» спросил Анхель. «Я знаю, что мир великий, что мы его сломали», Люси пожала плечами. Джейми часто это твердил, что мы все предвидели, но ничего не предприняли. Если он такой умный, то должен был понимать, во что ввязывается. Был бы еще жив. Умные люди бывают разные. Умные живые и умные мертвые. И это говорит человек, по которому стреляли ракетами. «Я ведь еще жив». Джейми постоянно желовался на то, что мы ничего не сделали, даже когда стало ясно, что именно нужно делать. Она помолчала. «Я не уверена, что сейчас мы это знаем. Нам было бы легче подготовиться, будь у нас что-то вроде карты, на которой указано направление следующего удара. Но мы прождали слишком долго, и теперь мы за пределами карты. Поневоле задумаешься, выживет ли кто-нибудь? Люди выживут. Кто-то всегда выживает». Не знала, что ты оптимист. Я не говорю, что все будет хорошо, но кто-то, кто-то приспособится. Людей создадут новую культуру, которая знает, как быть умным или как сделать клирсек для всего тела. Кажется, это называется Тайян. Ну вот, сказал Анхель, людей приспосабливаются и выживают. В пыльной тьме обольстительно сиял Тайян. Виднелись силуэты атриумов и даже растительность в них. Роскошное, полное зелени место, где все могли бы укрыться. Пусть условия снаружи суровые, жить внутри по-прежнему было комфортно. Если есть кондиционеры, мощные воздушные фильтры и 90-процентная система очистки воды, жизнь будет комфортной даже в аду. Наверное, археологи назовут наше время наружным периодом. Время, когда люди еще жили снаружи. Возможно, через тысячу лет все будут жить под землей или в оркологиях, и на поверхности останутся только теплицы. Или через тысячу лет люди будут жить в норах. «Вот он», — показал Анхель. На другой стороне улицы хромой сгорбленный старик двигался ко входу в строящуюся секцию Таяна, толкая перед собой тележку. «Как он собирается продавать лепешки в такую погоду?» Но Анхель уже натянул на лицо рубашку и вылез из машины, впустив в салон немного пыльного воздуха. Люси схватила респиратор и поспешила за ним, догнала Анхеля и взяла его под руку. На секунду ей показалось, что он станет сопротивляться, но он оперся на нее. «Спасибо», – шепнул он через рубашку и закашлялся. «Возьми мой респиратор», – крикнула она. Прежде чем Анхель начал спорить, она стащила себя респиратор надела на него. Затем затянула ремни потуже. «Ну и вид у нас. Я в защитных очках, он в респираторе». Они добрались до места, где сгрудились торговцы. Тоже в масках и очках они выпеченными глазами глядели на нее и Анхеля, словно странные инопланетные существа. Люси помогла Анхелю дойти до тележки-лепешечника, Тот устанавливал распорки и хлопающие на ветру пластиковые панели, которые должны были укрыть от непогоды гриль. Услышав шаги, старик обернулся. Наклонил голову, пытаясь расслышать то, что Ангель кричал ему из-под респиратора. Непонимающий пожал плечами, снял свой респиратор и прищурился. «Что вы сказали?» «Мы ищем девочку!» – крикнула Люси. «Нам сказали, что она живет у вас!» Лепёшечник недоверчиво посмотрел на неё. «Кто вам это сказал?» «Я её выручил», — произнёс Анхель. Лепёшечник не понял, и тогда Анхель снял респиратор и крикнул ему прямо в ухо. «Я ей помог пару недель назад. Она рассказала мне про вас, говорила, что вы о ней позаботитесь». «Вот как!» — старик погрустнел и отвернулся. «Помогите мне поставить всё это, тогда я смогу с вами побеседовать». Борясь с ветром, они установили колья палатки и протянули через кольцо материю. Образовалось небольшое закрытое пространство рядом с грилем, куда они все трое могли втиснуться, снять с себя респираторы и очки. «Эта девочка здесь, мне нужно с ней поговорить», – сказал Анхель. «Зачем?» «У нее есть кое-что ценное», – ответила Люси. «Очень ценное», – старик рассмеялся. «Вряд ли». «За это дадут награду», — добавил Анхель, — «большую награду». «Да? И что вы предлагаете?» «Я перевезу вас обоих через реку Колорадо и поселю в Лас-Вегасе, в комплексе Кипарис». Старик рассмеялся на умолку увидев выражение лица Анхеля. «Серьезно?» — удивленно спросил он у Люси. «Наверняка. Если вы ему поможете, он сделает и больше, гораздо больше. На его первое предложение не соглашайтесь». «Значит, я могу с ней поговорить?» – спросил Анхель. «Извините», – вид у старика был печальный. «Ее больше здесь нет. Несколько дней назад она ушла». Анхель помрачнел. «Куда?» – спросила Люси. «Отправилась к границе, хотела перебраться через реку». Анхель наклонился к тележке. Взгляд у него был безумный. «Где? Вы знаете, где она переправляется?» «Мы посмотрели на карту и решили, что лучший вариант – это Карвер Сити!» Анхель выругался, а Люси не могла удержаться от смеха.